14. -е. За семь месяцев до описываемых событий. Ресторан «Бемоль». Звенел наполненный шампанским хрусталь. Банкетный зал был украшен живыми цветами, и струнный квартет играл прелестный дивертисмент номер 20-рэ-мажор Моцарта. Подкрутив локон, Наденька улыбнулась прекрасному исполнению и смущенно отступила в полутень между колоннами чтобы не привлекать к себе внимания и не оказаться на пути у фланирующих по залу напыщенных гостей. Покрытые белоснежными скатертями и уставленные лёгкими закусками, канапе и роскошными фруктовыми вазами столики радовали глаз. Наденька с интересом поглядывала в сторону шоколадного фонтана и многоярусных тарелок с пирожными. Но чтобы пройти через зал и стать мишенью для большого количества гостей, ей необходимо было настроиться, или, как минимум, хорошенько проголодаться. Бывать на приёмах, подобных этому, ей ещё не доводилось. Черушина Надя!» Наденька обернулась и, заметив виновницу торжества, бывшую однокурсницу Вику Безоглядову, махнула ей рукой. Вика в кремовом кружевном платье и розовых бриллиантах, торопливо перебирая ногами на высоченных шпильках, направилась к ней. Черушина, Я уж думала, ты не придёшь!» «Стоишь тут, как сирота казанская. Еле заметила тебя». «Привет. Спасибо за приглашение. Неожиданно. Подарок за мной. Как-то у тебя лихо всё закрутилось. И праздник роскошный, и платье, от отвал просто». Искренне восхитилась Надя. «Только мне всегда казалось, что именина — это домашний праздник». «Кой железо, пока горячо», — самодовольно хихикнула Вика. «Когда есть деньги, можно быстро всё организовать». Глаза её сияли от чувства явного превосходства. «Ну да, конечно», — не стала спорить Надя. «Я вот только не поняла, почему все говорят про Лопухова? Это ведь про того, который банкир?» «Он самый», — горделиво усмехнулась века «И ты с ним? Но он же только что развёлся». Без огляда многозначительно выгнула ламинированную бровь. «Из-за тебя?» — ахнула Наденька. «Но у него же двое детей!» Она взяла бокал шампанского и сделала большой глоток. «Вы же с Сашкой Гарином с первого курса вместе были. Ты любила его. Я думала, ты за него и замуж выйдешь». Вика передёрнула обнажёнными плечами. «Сашка, скажешь тоже. Ну да, любила. Подумаешь, с кем не бывает. Это как ветрянкой переболеть Чарушина. Надо время». «Нет, я просто к тому, что вы были такими счастливыми». «Знаешь, Надя, в жизни все устроено совсем по-другому. Бриллианты сами себя не купят, и сладкая жизнь сама по себе не наступит». «А что плохого в том, чтобы жить с любимым человеком, Викуль?» спросила Наденька. «Это же лучше, чем дорогая жизнь с человеком, который...» Вика поправила сверкающую подвеску в аккуратной мочке. «Смотря с чем сравнивать, моя не очень дорогая подруга, в универе было прекрасно и весело». Но лично я не собиралась потом горбатиться в офисе за три копейки. Молодость проходит быстро. Так когда же наслаждаться радостями жизни?» Вика обвела глазами зал. «Посмотри, все сливки нашего города собрались. А выйди я за Сашку, чтобы меня ждала. Тихие вечера в ипотечной квартире. Мозгоклюйство на работе». Чарушина пожала плечами. По универу она помнила Вику веселой, не семи пядей во лбу и без каких-либо амбиций, Да она сессии это сдавала непонятно каким образом. В её голове практически ничего не оседало из лекций. «А как же? Вы смеялись надо мной? Считали дурой? Теперь полюбуйся!» Отчеканила Вика, и в её глазах Надя заметила неприкрытую злость. «Вам, детишкам из приличных семей, не понять, каково это выгрызать всё своими зубами. Я тоже хочу прожить свою жизнь так, чтобы искрило, чтобы... В этот момент рядом с Безоглядовой оказался её спутник — невысокий, плотный, с блестящим от пота брыльями пятидесятилетний банкир Лопухов. Прихватив высокую статную Вику за локоть, он сжал его короткими пальцами-сосисками. «Я за тобой бегать по всему залу должен», — прошипел он и смерил Надю пристальным взглядом. «Здравствуйте», — улыбнулась Наденька. «Примите мои поздравления. То есть рада познакомиться». Лопухов нахмурился, явно пытаясь вспомнить, кто она такая, но, не найдя никаких точек соприкосновения, перевёл взгляд на Безоглядову. «Это моя однокурсница», — торопливо пробормотала Вика. «И типа подруга», — добавила, покраснев. Надя отвела глаза. «Ну зачем Вика врёт? Так бы и сказала, что пригласила её, чтобы утереть нос. Ладно, утерла. Они не были близкими подругами, но и врагами не были тоже. Тогда бы пригласила весь курс вместе с Сашкой Гарином, что ли? «Не припомню её в списке приглашённых», отчеканил Лопухов. В его взгляде Наденька увидела холод и высокомерие. И как это Вике удается жить рядом с таким напыщенным индюком? Как она вообще ложится с ним в постель и завтракает по утрам? Надюша забежала ненадолго, чтобы поздравить меня. Подвески в ушах Вики мелко задрожали. Я не могла ей отказать. Мы же потом на Мальдивы уедем». Чарушина фыркнула и закатила глаза. Вот не ходила она на подобные мероприятия. Не надо было и начинать. У банкира Лопухова было такое выражение лица, словно он сейчас вызовет охрану, чтобы выставить незваную гостью прочь. И от этого озарения Наде стало очень неприятно. Её губы приоткрылись из желания сказать что-то вроде «Забежала на минутку, уже ухожу», Желаю вам любви, благополучия и детишек побольше. «Здесь только нужные мне люди, Вика. Давай не будем делать из банкета проходной двор», — процедил Лопухов. «Я уже ухожу», — дернулась Надя в сторону, чтобы поставить бокал. В этот момент сумочка выскользнула у нее из-под локтя и упала на блестящий паркет. Кинувшись за ней, Наденька неосторожно взмахнула рукой, и содержимое бокала разлетелась в разные стороны. «Извините». Она вспыхнула, словно спичка, намереваясь как можно быстрее уйти. Но тут на её талию вдруг легла тёплая ладонь, а над ухом раздался приятный баритон. «Вы позволите?» Наденька зажмурилась, ожидая, что сейчас её выведут из зала. «Виктория, мои комплименты как самой эффектной женщине сегодняшнего вечера». «Вы — услады для наших глаз», — обратился обладатель приятного голоса к Безоглядовой. А замерла, заворожённая его тембром. Скосив глаза, она наблюдала за тем, как капли шампанского впитываются в ткань костюма, оставляя на нём тёмные пятна. «Ох!» — с придыханием произнесла Безоглядова. Зрачки именинницы расширились, глянцевой губы сложились в аппетитный бантик. Наденьке нестерпимо хотелось посмотреть на владельца приятного голоса и руки, до сих пор лежавшие на её спине. Но в то же время она боялась своей реакции. Вдруг за респектабельной фигурой и манящим тембром скроется какой-нибудь Квазимода. «Ржевский!» — вдруг усмехнулся Лопухов и погрозил ему пальцем. «Умеешь ты!» «А кто наша прекрасная незнакомка?» «Здесь только свои, как ты понимаешь», — многозначительно процедил Лопухов. «Позволь представить, подруга моей жены, Надежда...» «Надежда Чарушина», — фыркнув, закончила за него Вика, не отрывая взгляд отстоявшего за Надей мужчины. «И она уже уходит». «Вот как? А я надеялся познакомиться поближе». Испытывая лёгкое головокружение, Наденька обернулась. Ржевский склонился и поцеловал её руку. Музыка, звучавшая до этого, стихла, или Надя перестала слышать её, объятая шумом моментально вскипевшей крови. Сглотнув, она замерла, не в силах что-либо сказать. Ржевский смотрел на неё, продолжая держать её ладонь, и она тонула в его глазах, даже не пытаясь спастись. «Терпеть не могу подобное сборище», — через минуту продолжил Ржевский, когда Лопухов с Викой отошли к гостям. «Разрешите, я вас провожу». Надя замерла, подумав о том, что, вероятно, выглядит так же, как и Вика минуту назад. Грудь её, втиснутая в узкий лиф, вздымалась, кожу немного пощипывала, а сердце скакало, словно теннисный мячик. В ту самую минуту она попала в его сети, словно неопытная муха в липкую паутину. Он знал Вику, банкера Лопухова и Ижи с ними. Чувствовал себя на этом празднике жизни, как у себя дома мог обаять каждого, неважно, мужчина это или женщина, и выбрать любую из молодых красавиц, жадно ищущих себе красивого и обеспеченного спутника жизни. Так почему он выбрал её? Через три дня он позвонил ей и попросил о встрече, о свидании, с которого и начались их отношения.